Глава 40. К этому небольшому коническому шатру, отстоящему от прочих в стороне, Курт шел почти через весь лагерь, помахивая в такт шагам внушительной деревянной баклагой, постоянно ощущая на себе взгляды бойцов и рыцарей, взгляды любопытствующие, полная затаенного страха, настороженная. Полный набор, привычный, с одним исключением — Сегодня здесь не было взглядов ненавидящих, разве что парочка завистливых. Кое-кто был бы не прочь сейчас оказаться на его месте. Стража у входа была для этого лагеря непривычно внушительной. И Курт подозревал, что любопытствующее не предпринимает попыток заглянуть внутрь или лезть с расспросами не только повинуясь приказу Фридриха, но и вполне резонно опасаясь этих парней. При определенных условиях Он бы и сам опасался. Со у входа он поздоровался кивком. Те ответили таким же коротким наклоном головы. «Опамятовался совершенно», — сообщил один из стражей. «Взгляд прояснил. Пару раз дернулся, но глупости делать не стал. Быстро», — добавил он. И в голосе сквозь отстраненную неприязнь прозвучало почти уважение. «Думал, до завтрашнего утра будет не в себе. Войдете к нему? Мы нужны?» Курт осторожно отодвинул полок в сторону, бросив взгляд на то, что было внутри, и качнул головой, входя. «Нет, справлюсь сам». Когда полок опустился за его спиной, он молча поставил баклагу у порога и неспешно подошел к тяжелому столбу в центре. Столб вчера врывали в землю до установки шатра. Врывали основательно, крепко, проверяя на нашаткость силами нескольких бойцов. Крестовину, закрепленную на столбе, они же пробовали на отрыв и слом. Цепь, по идее, в испытаниях не нуждалась, но тщательно проверили и ее. Сможет ли пленник перекусить деревянный кляп, оставалось проверять лишь по ходу дела. Капеллан Фридриха благословил и окропил святой водой землю до установки столба. И сам столб, и крестовину, и оковы, и шатер. Стража у входа получила причастие, как и сам мастер-инквизитор, в последний раз принимавший тело и кровь Господни еще в Бамберге перед отъездом. Каспар за эти дни осунулся. Вокруг запавших глаз проступили хорошо различимые даже в полумраке шатра синяки. Еще одна внушительная гематома осталась на подбородке, там, куда пришелся удар Курта. Вырезанные им руны покрылись сукровичной коркой не зажили до конца, как, наверное, случилось бы, не покинь его благословение Ватана. Поверх рун красовались тоже уже подсохшие крестообразные ожоги. Вдали от Совета Вышестоящих и Экспертусов Курт ничего иного не придумал для нейтрализации возможного воздействия нанесенных Каспаром знаков. Он остановился напротив пленника, молча посмотрев в глаза. Взгляд был напряженным, темным и тяжелым, но спокойным. Все вот это, заговорил Курт наконец, было сделано по моему приказу. Но вот что. Почему-то я убежден, что этого не нужно. Почему-то убежден, что попыток нападения и побега от тебя ждать не стоит. И не потому, что ты находишься в набитом солдатами и рыцарством лагере. Мы оба знаем почему. Проверим, ошибся ли я. Взгляд напротив не изменился, оставшись таким же, сумрачным и неподвижным, не пытаясь давить или ускользнуть в сторону. Курт кивнул, вынув принесенный с собой ключ и неспешно отпер замки, сняв кандалы сначала с ног, а затем с руки шеи. От Каспара он отошел, повернувшись к нему спиной. Также медленно прошагал к оставленную порога баклаге, наклонился, поднял и только тогда развернулся лицом к пленнику. Тот стоял у столба все так же спокойно разглядывая своего пленителя и растирая запястья. Кляп валялся на полу, но Каспар молчал. «Присядем», — предложил Курт, выразительно указав баклагой на землю у крестовины и от откупорив, сделал большой демонстративный глоток. «Пиво. Добрый бог бер, не отравлен. Сдается мне, после всего, чем тебя упоили, у тебя сейчас должен быть не слабо отходняк, да и голова наверняка побаливает». Еще два мгновения Каспар стоял неподвижно. Потом как-то совершенно обыденно пожал плечами, тяжело опустился на землю, прислонившись спиной к одной из нижних перекладин и вытянул руку вперед. Курт подошел вплотную, вложил ему в руку баклагу и неторопливо усился рядом, также привалившись спиной к другой перекладине. Пил пленник со вкусом, даже не пытаясь скрыть мучившие его жажды, от половине в баклагу в несколько глотков отняв горлышко от губ, закрыл глаза, глубоко переведя дыхание, и коротко констатировал. «А неплохое!» Фридрих дряни не держит. Каспар, понимающе кивнул, ощупал широкий синяк на подбородке и осторожно потрогал пальцем нижние десны с одним отсутствующим зубом и обломками пары других, болезненно поморщившись. «А ты, вертки, сокин сын, не ожидал», — сообщил он благодушно, и, помедлив, так ровно и безмятежно добавил. «Надо было все-таки тебя прирезать в том замке». «Надо было», — согласился Курт в том же тоне. «С другой стороны», — произнес он задумчиво, «незаменимых нет, был бы другой Курт Гессе. Его звали бы иначе, у него был бы иной жизненный путь, но итог был бы тем же». «В твоем мире, возможно, было бы так. В твоем-то тем более». Мягко возразил он. Каспар лишь снова пожал плечами и, подумав, приложился к Баклаге. «Поговорим», — предложил Курт благожелательно, и пленник сухо усмехнулся. «Ну а сейчас мы что делаем?» «Логично», — согласился он, забрав у Каспара Баклагу, сделал два глотка, вернулся и уселся поудобнее. Четыре дня назад. Ури. До охотничьего дома убитого наместника Каспар так и не пришел в себя. Тащили его тяжело и долго, соорудив там же на берегу волокушу из свежесрубленных деревцев. Объединив познания Курта, каковых он успел вскользь нахвататься у Зондеров и Штайнмара, которому доводилось однажды в одиночку вытаскивать из леса раненого кабаном соседа. Пока рубили деревца, Фельдхаптман морщился на каждый стук, далеко разносящийся окрест. Вглядывался на берег, озираясь и опасливо всматриваясь в берег противоположный. «Здесь в любой момент может появиться кто-то из местных?» — уточнил Курт. «Не в любой момент, но может», — кинул Штайнмар и, помедлив, добавил. «Но тронуть я здесь никого не позволю». Он лишь кивнул в ответ, не стал уточнять, что и кого именно имел в виду Фельдхауптман, и вернулся к прежнему занятию. В плотной упаковке громоздкого обмякшего тела поверх волокуши. Покончив с этим занятием, Курт совершил короткий набег на пещамую полосу там, где бой только начался, и не без труда отыскал отброшенную Каспаром стрелу ваттана. Чуть легче было найти свой арбалет. Обнажить меч, выбитый кистенем, удалось еще во время подбора подходящих деревцев для волокуши. И мастер-инквизитор ощутил странное, логически необъяснимое воодушевление. С другой стороны... Потерять привычное и давно притершееся к руке оружие было бы и впрямь обидно. После нескольких безуспешных попыток разбить наконечник, стрелу Корт осторожно переломил, а наконечник тщательно, стараясь ненароком не прикоснуться даже в перчатках, обернул в несколько слоев свежесрезанной коры. По пути к домику наместника, забрав оставленные в лесу их снесель сумки, этот пухлый сверток он убрал на самое дно. В доме Каспара сгрузили на полу стены в одной из комнат, а фельдхауптмана назначили караульным, каковой должен был следить за малейшими переменами в лице пленника и, если что, не стесняясь, звать на помощь. Штайнмар заметно нервничал, однако возложенные на него обязанности исполнял прилежно, не отводя взгляда от пленника ни на миг. Курт огляделся, прикидывая, где в этом доме можно обнаружить хорошую веревку, и остановил взгляд, на небольших козлах, крытых двумя досками. В прошлый раз, глянув на них лишь мельком, он решил, что стоящие там мешочки разных размеров и висящие на стене над козлами небольшие пучки трав — какие-то приправы, которыми повар-наместника когда-то сдабривал мясо, добытое на охоте и приготовляемое здесь. Однако ведь для этого куда логичнее было бы использовать кладовку в кухне. Альта — это его... Указав на козлы, спросил Курт, и девочка, тихо сидящая на низком табурете в углу, кивнула. «Угу. Он что-то с собой принес. Что-то собирал тут, потом смешивал всякое. Что-то мне рассказывал про травы, но это я уже знаю от мамы. Мне было неинтересно». «И, Дест", уточнил Курт, обернувшись к Нессель, — ты сможешь разобраться, что тут к чему?» «Понятия не имею», — фыркнула та, и, повстречавшись с ним взглядом, Нарочито устало вздохнула, направившись к козлам. «Ну хорошо, я посмотрю, но ничего не обещаю». За время пути до дома наместника она явно пришла в себя. И хотя некоторая слабость была заметна, ведьма заметно ожила и приободрилась. И лишь когда ее взгляд натыкался на некогда темную шевелюру Штайнмара, глаза ведьмы мрачнели, а плечи опускались. На каспара она старалась не смотреть вовсе. Веревку Курт нашел в кладовой, в кухне, на одном из крюков. Тело убитого охотника все так же лежало там, в уже совершенно потемневшей луже крови, и на мгновение он остановился, глядя на мертвое лицо. О чем этот человек думал, заключает такой договор. О чем все они думали. Все те, кто попадали в руки мастера-инквизитора за 12 лет службы. Да, на допросах каждому находилось, как и чем объяснить свои деяния, но это были лишь слова, придуманные много позже. Разумеется, каждый верил в эти слова, но это сути не меняло. Оттого они не становились правдой, и мысли каждого все равно оставались тайной. «Так, вот эту гадость я тоже знаю», — услышал он голос Нассель и, торопливо переступив вязкую лужу, возвратился в комнату. Ведьма стояла у козел, раскрыв один из мешочков, и брезгливо принюхивалась к содержимому. «Что это?» спросил Курт, подойдя, и та недовольна вздохнула. «Здесь целая смесь. Что именно я тебе должна назвать? Я имею в виду, что оно делает?» «Снимает боль. Точнее, — подумал уточнила насель делает человека к ней нечувствительным. Правда, ко всему остальному миру тоже. Погружает в прострацию. Вроде того. Чем-то схожим я обычно от тех, с кем были тяжелые случаи. Собрать сложный перелом, например. Человек лежит, Смотрит в потолок, не спит, но и всего происходящего не замечает. Точнее, как бы не замечает, но ему все равно. Снотворное не всегда для этого подходит. От сильной боли могут проснуться, а если дать больше, некоторые могут и не проснуться вовсе. И, скажем, если человека, напоенного таким отваром, подвести к пропасти и велеть «прыгни», он прыгнет? Потому что все равно может и прыгнуть. Или будет стоять там, смотреть, но от края не отойдет. Ему будет все равно, что перед ним пропасть. Возьмешь его за руку и поведешь вдоль нее, тоже пойдет, не глядя, куда и за кем. Так. Курт заглянул внутрь мешочка, оценив количество содержимого. И много этой дряни нужно на одну порцию. И надолго ли такой порции хватает? Насель медленно подняла к нему взгляд, потом обернулась, Оглядев неподвижного пленника, и снова отвернулась к козлам. «На такую тушу потребуется тройная, а то и побольше, если помнить, что он не просто какой-то здоровяк», — негромко и ровно произнесла она, затянув мешочек и отставив его в сторону. «Я посмотрю, что здесь еще есть, и подумаю, что можно сделать». «Вы хотите все-таки доставить его живым?» — выдавил Штайнвар. «Влить в него вот это и вести?» «Через два орта до самого лагеря герцога?» «Раз возможность представилась, я не могу ею не воспользоваться», — твердо ответил Курт. «Я не прошу быть нашим проводником снова. Вы и без того сделали больше, чем могли, и едва не лишились жизни. Думаю, я смогу найти наш старый путь. Да и Готтер, как вы понимаете, кое-чего стоит, как следопыт. Ну уж нет, мастер Гессе». «Я хочу знать, что этот человек добрался, если не до костра, то хотя бы до хороших крепких кандалов», — также категорично возразил Штайнмар. «А уверенным в этом я смогу быть, только если своими глазами увижу, как вы передаете его своим. Вот только двигаться с таким грузом мы будем еще медленнее, и у нас будет больше шансов попасться кому-то на глаза». «А глаза же можно отвести», — Альта произнесла это так просто, — как само собой разумеющийся, что Курт удивленно обернулся к ней, при взгляде на это лицо вдруг ощутив то самое неуютное чувство, что порой одолевало его наедине с Нассель. Чувство, что кто-то нашарил дверку в его душу, в мысли, и в любой момент может распахнуть ее по своему желанию. «Можно?» – переспросил Штайнмар, и Альта кивнула. «Да проще простого. Мама сейчас устала, но я могу. У меня хорошо получается». «Да, мам!» Спина Несель, копающаяся в запасах Каспара, на миг напряглась. И, наконец, ведьма коротко кивнула, не оборачиваясь. «Да, солнышко, у тебя отлично получается!» Появление в лагере наследника их пестрой компании было встречено с настороженностью. Как решил поначалу Курт. Причины были связаны и живописны во всех смыслах Малефик, женщина с ребенком в мужском платье и столь разительно изменившийся фельдхауптманшвитца. На них косились простые бойцы и рыцари, за их спинами перешептывались, однако когда навстречу явившимся почти выбежал Фридрих, шепотки поутихли, хотя заинтересованные косые взгляды и остались. Того, что несмотря на откровенную радость при их появлении наследник мрачен и напряжен, Курт не заметить не мог. Однако в присутствии Фельдхауптмана и Альты с расспросами лезть не стал. Каспара, залитого до самой макушки снадобьями Несель, Фридрих поверил временно разместить под усиленной охраной и передал указание мастера-инквизитора безотлагательно начать возведение особого шатра для содержания особого пленника. Глядя на то, как с полуслова исполняются указания наследника, Альта дернула Курта за рукав и громким шепотом спросила. «А это кто?» «Это... принц». Пожал плечами он, и девочка недоверчиво округлила глаза. «Да ладно? Настоящий?» «Самый, что ни на есть», — подтвердил Курт серьезно. «Как в сказке?» Он перевел взгляд на Фридриха, который что-то мимоходом бросил фон Тирфельдеру, и теперь возвращался к ним и качнул головой. «Нет, этот лучше». — Итак, мастер Гесса, вы все живы. Подойдя, констатировал Фридрих с таким облегчением, что он улыбнулся. Сам удивлен. — И с такой добычей. — Не знаю, будет ли уместным поздравить с окончанием долгой охоты. Посерьезнее, — сказал наследник, и, широко улыбнувшись, наклонился к кальте. — А ты, как я понимаю, и есть та дама, из-за которой весь переполох. — А ты, правда, сам делешный принц? — К несчастью, да, — кинул Фридрих, и она нахмурилась. «Это почему так?» «Скажу тебе по секрету», — заговорщически понизив голос, пояснил он, «быть принцем совсем не так здорово, как об этом рассказывают в сказках. Честно». «А зачем у тебя тут столько солдат? Ты приехал воевать? А сам будешь скакать впереди войска и размахивать мечом?» «Не будет», — хмуро сказал Курт, не дав Фридриху ответить, иначе я ему уши оборву. «Я же говорил, не так уж это весело». Засмелся наследник, когда Альта удивленно округлила глаза, несколько сбитая, с толку подобным обращением с настоящим принцем. «Тебе ничего не разрешают, и ты всем должен. А теперь давай-ка я попрошу своего друга отвести вас с мамой туда, где вы сможете отдохнуть и поесть. А нам с...» Фридрих вопросительно переглянулся с Куртом, и тот кивнул. «Нам с твоим папой надо обсудить несколько очень важных вещей». «А мне почему с ним нельзя?» Это будут очень страшные тайны, о которых маленьким девочкам знать не положено. Улыбнулся он, легонько щелкнул Альту по носу и распрямился. Фонтирфельдер, примите гостей, прошу вас. А вы неплохо ладитесь с детьми, — заметил Курт, глядя вслед уходящей Альты и насель О чем вы, мастер Гесса? Я на ребенке женился. Уныло вздохнул Фридрих и кивнул на свой шатер. Идемте, нам на самом деле надо поговорить. Мастер Штайнмарр. «Для вас обсуждаемая тема также будет представлять интерес». Войдя, Фридрих изгнал из шатра всех, включая отступного телохранителя, и под пологом надолго воцарилась напряженная, плотная тишина. «Новости?» — осторожно поторопил Курт, и наследник кивнул. «Да, мастер Гесса, переговоров больше не будет. Унтервальден и Ури объявили войну. Кто еще присоединится к ним, я не знаю, но двумя ортами точно не обойдется». Из хороших новостей. Тюрих уже направил к нам подкрепление. «Унтервальден и Ури?» переспросил Штайнмар, нахмурясь. «А Швиц?» «Что же Швиц?» «Ведь все должны были собраться на еще одну встречу. Что они сказали?» «Встреча не состоялась», — ровно ответил Фридрих. «Никто не явился. Полагаю, таким образом они ответили мне нет. Ведь вестей Атлант-Амтманна Швица не было». Фельдхауптман шевельнул губами, попытавшись что-то сказать, но слов явно не нашел. Шумно выдохнул, Штайнмар медленно сел снова, глядя в пол и упершись в колени сжатыми кулаками. Курт отвел от него взгляд, не сразу заставив себя поднять глаза к наследнику, и медленно с расстановкой выговорил. «Фридрих, я задам вам один вопрос и прошу ответить на него откровенно. Переговоры провалились». «Потому что Ланд-Амтман Ури знал, что на его территории тайно проник некий инквизитор, и это было расценено как ваш удар им в спину?» «Что?» — растерянно переспросил тот, и, осмыслив сказанное, качнул головой. «Господи! Нет, мастер Гесса, об этом они не сказали ни слова, нет. Просто я не нашел нужных слов». «Вы перебрали все возможные слова и их сочетания», — возразил Курт. «И в том, что они их не восприняли...» «Уж точно не ваша вина». «А чья?» — тусто спросил Фридрих. «Господа Бога! Жестокой фортуны! Позиции Солнца и Луны! Я должен был предотвратить войну. И я не смог». «Ваше Высочество!» Наштайн Мара, произнесшего эти два слова, наследник обернулся с настороженным удивлением. Фельдхаптман помедлил, подняв взгляд к его лицу и тихо, сдержанно спросил... «Кем я должен себя считать в этом лагере в свете последних новостей? Я в плену? В заложниках?» «Да, возможно, политическая выгода того требовала бы», — не сразу отозвался Фридрих. «Вы, фельдхауптман, одного из основателей сотоварищества, а то, что Швиц до сих пор не примкнул к остальным бытовщикам, наверняка временно. Но поступить так с человеком, который сделал то, что сделали вы, было бы бесчестным» а поступить бесчестно я не могу. Вы вольны покинуть этот лагерь в любую минуту. И примите мою благодарность за вашу самоотверженность. К сожалению, ввиду текущих событий, ничем более вещественным сейчас, я ее подкрепить не могу. Вознаградить вас серебром, полагаю, будет для вас оскорблением, да и вернет вас в немалую опасность». Штайнмар коротко кивнул, оставшись сидеть, как сидел, и все так же негромко произнес. Несколько дней назад, на пути Вури, я кое-что сказал мастеру Гессе. Я сказал, что не вижу в вас правителя, что вы, несомненно, хороший человек, но отчасти и потому плохой наследник империи, что однажды вы сделаете ошибку, которая погубит вас, империю и всех, кто с нею связан. Похоже, вы оказались правы. Невозмутимо согласился Фридрих, и тот качнул головой. Нет, ваше высочество, я ошибся. Фельдхауптман запнулся, невольно проведя ладони по своим седым волосам, и к кашлянув договорил. «Ошибаются все. Непогрешимых не существует. И вопрос лишь один — ради чего все это? Что-то стоит и опасности ошибиться, что-то стоит и вероятие погибнуть. Если я свободен, — сам себя оборвал он, — то, с вашего позволения, я бы хотел как можно скорее вернуться в Швиц». «Если еще не поздно, и я буду достаточно красноречив, на вашей стороне останется еще один орд. Вы сказали, что не можете отблагодарить меня. Простите», — властно перебил Фридрих, — «все, что в моих силах. Коня, порезвей. Мне бы не хотелось терять время». «Мне поначалу думалось», — проговорил Каспар неспешно. Что ты, если я проиграю, сотворишь нечто символическое, что повторило бы нашу встречу в замке, но повернуло бы ее другим концом. Скажем, выстрелишь мне в ногу и ключицу, или попытаешься вынудить просить о жизни или смерти, без разницы. Это уже потом мне стало ясно, что месть тебе не нужна. А вышло, смотри-ка, еще забавней». Курт Гесса подчинил меня своей воле и заставил идти за ним послушной куклой. — Сколько? — Три дня? — Смутно помню. — Около того. Сдержанно отозвался он. Проводник пытался выбирать путь попроще, дабы ты ненароком не сверзился со скалы, а потому получилось довольно долго. Да и шагал ты, прямо скажем, не как курьерский конь. — Отместка вышла на славу. Такого бы я не придумал. — усмехнулся Каспар — И задумчиво поболтал баклагой, пытаясь по звуку понять, сколько в ней еще осталось. «Знаешь, девчонка на тебя похожа. Да, мордаха и вся в мать. Способностями и посильнее будет, когда подрастет. Но натура... Она ведь довольно быстро догадалась, что я недобрый дядюшка. И играла со мной, делая вид, что верит всему. А я делал вид, что этого не замечаю. И все же не оставлял надежды однажды это переломить». В конце концов, тебя же переломили, а ты был старше неё когда оказался в своей академии. «Опасная будет женщина», — оборвал самого себя, вдруг сказал Каспар уже серьезно. «Нарочно это сделала твоя ведьма или нет, но в девчонке превосходно соединилась лучшее от вас обоих». «Чем это она тебя так шарахнула?» «Так спроси об этом у неё Мне было бы интересно мнение экспертуса со стороны». «Понимаю». Тисло усмехнулся Каспар и посерьезнее ответил. «Я тебе так скажу, мастер-инквизитор. У тебя два выхода. Или вылепи из девчонки свое подобие, или убей и сожги ее прямо сейчас». Сотворила она это со спугу, ясное дело. Так просто еще раз что-то подобное выкинуть не сможет. Но это пока... Так что это было? «Удар». «В каком смысле?» Нахмурился Курт. И Каспар снова усмехнулся. «Тебя когда-нибудь били изнутри?» «Знаю, били. Вспомни дело в Кельне и свою единственную встречу с Мельхиором. Это было нечто подобное. Не знаю, как тогда удалось выжить тебе. Твоя ли уникальность там и причиной? Или старый пень не рассчитал и ударил слишком слабо? Но если б там, на берегу Ройса, на моем месте был любой другой простой смертный, он бы там и остался». — Повторю, что сказал. — Опасная будет женщина. — Сам-то ты ее не побоиваешься? Или не осмыслил пока? — А что за женщина была с тобой, когда ты сманил Альту? — не ответив, спросил Курт, и тот равнодушно отозвался. — Тебе ли не все равно, кем был труп, который вот уже месяц где-то гниет? — А ложный ты с ложной Альтой, тот, которого видели под Магдебургом, а не кто? — Кристиане. — Также безучастно пожал плечами Каспар. — Каспар. Много денег, немного слов, и он согласился побродить по империи вместе с внучкой. Деньги и слова творят чудеса, порой еще более невероятные, чем чародейство, знаешь ли. Не сомневаюсь. Две остальные стрелы ватана. Где они? Потерял в лесу, когда бежал, — ответил Каспар. И, встретив красноречивый взгляд, усмехнулся. Можешь не верить, но две из трех стрел лежат где-то в зарослях леса в ури «Впрочем, я бы на твоем месте не беспокоился. Третье ведь у тебя. Можешь просто выбросить. Они утратили свои свойства, и вряд ли в ближайшее время он захочет снова вернуться и хоть кого-то отдаривать силой. Ему здесь не понравилось. А как тебе?» «Что?» Непонимающе нахмурился Курт, и арестант вкратчего повторил. «Как тебе понравилось?» «Древо!» «Он сказал, что ты видел его» что это ты сломал ветвь, и его это даже удивило. «И как оно тебе?» «Занимательно», — сдержанно кивнул он, и Каспар невесело усмехнулся. «А знаешь, ты счастливчик. Сейчас, чтобы это увидеть, надо пройти через многое, а тебе все просто преподнесли на блюде и вручили. А ведь еще лет 600 назад, и даже 200 древо было узреть куда проще. У Эресбурга стояло одно». — И в Упсале, и на Рюгене, и еще много где. А потом явились твои предшественники, срубали и сжигали их. — Это Ватан тебе рассказал перед тем, как ты упился его кровью? — Ты же понимаешь, что говорить я не буду. Вдруг серьезно и тихо сказал Каспар и, подумав, отставил Баклагу в сторону. — Вульми я сказал, что однажды хотел бы встретиться и поговорить по-людски. — Что ж, сойдет и так. — Но говорить о том, что хочешь услышать ты, не буду. И ты знаешь, что даже хваленый молот ведьма не заставит меня это сделать. Ты сказал, мы оба знаем, почему я не стану бежать. Да, знаем. И мы оба знаем, что я пойду до конца. «Зачем?» — прямо спросил Курт. «Зачем тебе это сейчас? Все пошло прахом. Все то, во что ты верил, оказалось обманом. Вся твоя жизнь». Все то, что ты делал, все впустую. Твои боги, та твоя память, за которую ты вышел на смертельный бой, твой мир, за который ты хотел убить или умереть, все это не существует. Так зачем? Применяешь свои инквизиторские навыки или впрямь хочешь понять? Хочу понять. Зачем? Повторил за ним пленник, обернувшись и посмотрев в глаза. Несколько мгновений Курт молчал, не отводя взгляда и, наконец, ответил, чтобы в будущем применять инквизиторские навыки лучше. «Надо же, не соврал!» — усмехнулся Каспар, отвернувшись и опустил веки, переведя дыхание. Похоже, это адская смесь, на которой его держала НСЛ все эти дни и впрямь подкосила даже этот организм. «Я тебе еще кое-что напомню из сказанного в Ульме. Я сказал, что если победишь ты, мне в твоем мире места не будет». Но твоего-то мира нет и не было. Его не существует. Не существует специального рая для воинов, павших в бою, или, если уж в бою не вышло, погибших в огне. Ты же теперь это знаешь. Пусть тебе никто из них этого не сказал, но ты знаешь. И все равно прямо прешь на костер. Из принципа, чтобы доказать, что и кому. Богу, империи, конгрегации, мне лично. «Без обид. Но и куда более отчаянные люди попадались на моем пути, умиравшие куда более мучительно из-за куда более внятной идеи. И я все еще там, где я есть и тот, кто есть. Это не лучший способ меня смутить и заставить усомниться в чем-то». «Зато ты решил, что можешь смутить и заставить усомниться меня», — коротко усмехнулся Каспар, — «перетянуть на свою сторону или хотя бы заставить отречься от ереси одного из самых известных еретиков». «Да. Это был бы сильный ход. Для тебя лично и для всей вашей братьи это была бы знатная победа. Но ее не будет. Смирись с этим». «Неужто правда не понимаешь, что вы творите? Выходки, подобные бамбергской они ведь привлекают людей на нашу сторону. Всех людей. От простых смертных до одаренных. А если так пойдет дальше, начнут привлекать и не людей, Потому что даже стриги — Даже ликантропы, даже самые отъявленные малефики, они хотят жить, Каспар. Как ни странно. Им совсем не по душе те, кто выпускает в этот мир существо, убивающее все живое. Им не нравятся те, кто желает принести этот мир в дар тварям из бездн веков. Ты понимаешь, чего вы рано или поздно добьетесь? Того, что против вас встанут все. Все те, кого вы с Мельхиора мните своими союзниками. Как тебе такой мир? Такое будущее. Совместные зондергруппы из людей и стригов. Стражи из Ликантропа во дворце императора. Ночные дозоры в городах, состоящие из простых смертных и одаренных. Пугаешь тем, что на сторону конгрегации империи перетекут малифики и твари, — тускло улыбнулся Каспар. Догадайся, мастер-инквизитор. Кто же тогда встанет против вас? Подсказать? Люди. Те самые люди, которых ты так рвешься защитить, ради которых горел лес под мечи и стрелы, ради которых отказался от собственной жизни и которым жертву готов приносить собственную душу. Они станут против тебя и уничтожат тебя и все то, что ты строил. Это твой мир человеков. Это мир, ради которого ты живешь и готов умереть. Так это ваш конечный план? — Ты забыл, что я сказал, — напомнил Каспар, отвернувшись. — Я не отвечу. Ни тяни время. Если это все, что ты можешь сказать и спросить, подписывай заключение о моем отказе говорить и собирай суд. — Так ты ответишь хотя бы зачем? — с нажимом повторил Курт. — Объясни, чтобы не выглядеть в моих глазах дураком, который просто не может принять реальность. — По-твоему, мне не все равно, кем я выгляжу в твоих глазах? «По-моему, нет», — твердо отозвался он. «Ты умрешь. На костре или виселица, но умрешь. А я пойду дальше. Если для тебя и впрямь важны твои идеи, тебе важно, чтобы я, столкнувшись с ними в будущем, воспринимал их всерьез. Возможно, испугался бы в нужный момент. Возможно, ненароком сделал бы что-то на руку твоим оставшимся в живых союзникам. Чтобы рассказал своим братьям о том, что у нас в руках, «Опасный человек, у которого за плечами армия, которой стоит опасаться, потому что им есть за что умирать. А если сейчас армии и нет, то она будет, или появится еще один такой же опасный человек, потому что в его идеях есть смысл, есть здравое зерно. И этот смысл обязательно ухватит кто-то еще, и с тем же упорством пойдет вперед. А сейчас я выйду отсюда». И скажу, что мой удар был слишком сильным, и ты повредил голову. А потому просто несешь чушь. Что-то вроде того, что болтают наши проповедники на улицах городов. Посему это в твоих интересах. Чтобы я воспринял тебя всерьез. И так, — повторил Курт с расстановкой, когда в ответ прозвучала тишина, — зачем тебе добровольно лезть в огонь за мир, которого не существует? И твоего не существует, — отозвался Каспар так же твердо. Мои представления о судьбе оказались ошибочными. но ну и что? Сомневаюсь, что и твои безупречны. Боги оказались не такими, как я думал. но ну и что? Докажи тебе, что твой Христос был простым человеком, обычным пророком. И ты откажешься разом от всей своей жизни. Ведь нет же, ты останешься прежним и делать продолжишь, что делал. «Потому что не в этом суть. Наши миры мы творим сами, мастер-инквизитор Курт Гессе, тебе или не знать. Тот мир, который творишь ты, который побеждает вместе с тобой, я принимать отказываюсь. Ты все годы службы приносишь себя в жертву своему миру. Моему миру тоже нужна жертву? Да. За мной армия. И обязательно появится такой же, как и я. Да. И когда меня не будет... Они будут продолжать творить мир, который однажды уничтожит твой. И еще кое-что. Специальный рай для воинов? Нет. Его нет. В твоем понимании. Но пока во мне была его сила, я видел, знал, что кое-что есть для меня и тех, кто за мной. И нет, инквизитор. Не читай мне проповеди о потустороннем обольщении. Это были не слова и не образы, не внушения. Уж в этом я толк знаю. Это было то единение, в котором солгать невозможно. У них, боги они или нет, для меня есть посмертие. Оно меня вполне устраивает, а ваше во мне не надо. Поэтому я пойду до конца. Такой ответ тебя устроит? Другого у меня не найдется. — Да, — тихо отозвался корт такой устроит. Каспар удовлетворенно кивнул, помедлив, дотянулся до баклаги и в несколько глотков допил остатки. Несколько секунд под пологом шатра висела тишина, и, наконец, Курт тяжело вздохнул. — В то, что я не заставлю тебя говорить, я верю, то ты прав. — правы в том, что переубедить тебя словами «мне тоже не удастся», это я тоже понимаю. — Выходит, ты к конгрегации интересен Каспар нахмурился. — Поясни, — потребовал он сухо. — Все просто, — пожал плечами корт Информации о тебя нет и не будет. — Торжественно тебя сжечь? — Да. Мы в очередной раз похвастаем поимкой опасного Малефика, но и твоим тайным последователям это пойдет на пользу. — Даст им сакральную жертву во имя строительства вашего мира. Знамя. Мученика. Символ. Уверен, ты бы стал одним из тех, о ком в конгрегации рассказывают легенды сгорел молча. «Ну и к чему нам это?» «И без того забот хватает. Лично мне?» «Я лично наваляла адепту Ваттана в полной силе, отметелил собственными руками, пардон, ногами. Для того, чтобы потешить самолюбие, этого вполне достаточно. А месть, как ты сам сказал, мне не нужна. И, Дест, нам-то выходит ни к чему. А стало быть, конгрегация снимает с тебя все обвинения в малифиции и передает светским властям». Пусть сами решают, что с тобой делать. Насколько мне известно, заодно только разжигание бунта и убийство местного барона сыном в Танендорфе тебе светит виселица. Да. Это, увы, главный неприятный момент. Именно виселица, Каспар Леман. Не буду спрашивать, видела ли ты, как умирают в петле. Уж точно видел. На сакральную жертву не тянет. Пррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Разумеется, светские могут проявить сострадание хотя бы в этом и не выставлять столь позорную смерть на всеобщее обозрение. Вздернуть тебя тайно где-нибудь, да вот хоть прямо тут, за лагерем. Там стоит два отличных, удобных столба для мародеров и прочих нарушителей. Тогда герой народных толп и любимца богов Каспара никто не узрит в непотребном виде. Кроме палачей и охраны, конечно. А эти ребята такие трепачи, бог ты ж мой. С этим, увы, никакая власть ничего поделать не сможет. Слухи есть слухи. И если уж поползет по империи молва о том, как ты вырывался из рук палачей со слезами, пару раз обмочился по пути к виселице, сулил за свою жизнь тайно прикопанные клады и даже, о ужас, начал громко молиться, стоя под перекладиной. Ты ведь знаешь, кто у нас нынче Бруно? Редактор Академии, член Совета. Но по-прежнему слушается меня». Уж не знаю почему, привычка, что ли, осталась. Если я скажу ему «так надо», он просто кивнет и подмахнет распоряжение передачи тебя светским. Он сейчас здесь, в лагере, между прочим. Явился недавно, когда узнал, что здесь я. А знаешь, кто еще здесь? Зондар, который много лет назад поддался слабости и под угрозой смерти жены и новорожденного сына попытался выполнить поручение, данной ему неким странным крестьянином, а именно — убить принца Фридриха фон Люксембурга. Но так вышло, что Фридрих — человек незлобливый, а зондор во всем покаялся, и теперь надежней телохранителя у наследника нет. К чему это я? Ах, да, наследник. Ты ведь в курсе, что мы с ним друзья? Он давно дожидается шанса расплатиться со мной за спасенную жизнь. Все ждет, когда же я у него хоть чего-нибудь попрошу. И вот он, удобный случай. А попрошу я перевести его телохранителя в этот шатер на опознание и спрошу у парня. «Вот этот, у столба, не тот ли самый крестьянин?» «Да, я знаю, что это был не ты. Но и я, и, что главное, сам Хельмут, знаем, кто все организовал, кто подослал того человека, чья это была идея. Поэтому он ответит правильно». Главное — держать его при этом покрепче, чтобы он не перегрыз тебе глотку прямо здесь. Дисциплина дисциплиной, но убитая сына жена — дело такое. Такое не забывают. А дальше Фридрих на скорую руку проводит суд и приговаривает тебя к повешению. На все уйдет час, не больше. На то, чтобы вздернуть — еще меньше. А первые слухи поползут по Германии уже завтра к вечеру. Каспар слушал его молча, глядя в стенку шатра напротив себя, и ответил не сразу. Медленно обернувшись к своему пленителю, растянул губы в улыбке и одобрительно кивнул. «Отличный ход, мастер-инквизитор! Серьезно! На кого другого это могло бы и подействовать? Да, не отрицаю. Подобное развитие событий скажется на моем деле не лучшим образом, и кто-то, поверив вашим агентам, может даже отвратиться от него». Кто-то может поколебаться, кто-то сдаться. Но тех, кто за мной, больше. И их ничто не столкнет с пути, даже если они вам поверят. Но они не поверят. А смерть в петле?» Каспар помедлил, словно задумавшись, и беспечно отдернул плечом. «Тоже смерть. Неприятно, согласен, но не так уж безвыходно. Я все равно смогу получить то, что мне приготовил старик». — Это после того, как ты так разочаровал его, — поднял бровь корт так, что он даже отнял у тебя силу и свое благоволение. Сдается мне, он захлопнет дверь у тебя перед носом. — Вот и искуплю, — безмятежно улыбнулся Каспар. — Меня убьет мой враг, враг Ватана, враг моего мира. Это не будет гибель в бою, но все равно это будет гибель в сражении. — Духовная брань, мастер-инквизитор. — Ты, по сути... «Сам вызовешь меня на бой. Еще один, последний. Где я буду биться за собственную душу и по смерти?» «Уверен, что на сей раз победа не останется за мной». «Дай подумать», — с сомнением произнес Курт, заведя глаза к своду шатрав показной задумчивости. «Да. Полагаю, что и в этом бою тебе придется несладко. сладко. Знаешь, Альта обмолвилась, что ты пытался что-то рассказать ей о травах, но она почти не слушала». Ей было скучно, потому что все это она уже знает от матери. «Я говорил, что Готта разобралась в твоих запасах». Каспар не ответил и головы к нему не повернул. Лишь оставшийся сидеть неподвижно и молча, и Курт, кивнув, продолжил. «Той дряни, что мы вливали в тебя, дабы привести сюда, у нас ее полным-полно. Припомни те три с небольшим дня пути. Не получается? Так вот путь до виселицы ты не запомнишь тоже». Если на свои вопросы я не услышу ответов, я просто кликну тех парней снаружи. Тебя снова прикрутят к этой крестовине, уложат на пол, зажмут нос. Если придется, разожмут зубы ножом, ставят воронку. И я волью в тебя этой гадости от души. Десятикратная доза. И ты забудешь не только о ватане, ты забудешь о себе самом. Ты не осознаешь не только того, что идешь умирать, Ты даже перестанешь понимать, что живешь. Даже грезить не будешь. Тебя просто не будет как такового. Я верно описал действие этой отравы? Ничего не перепутал? Посмотрим. Сможешь ли ты вести свою невидимую брань, когда твой разум, твоя душа не смогут осознать даже того, что она началась? Хрен тебе! А не по смерти в компании твоих беглых ангелов, Каспар. Старая добрая гиенна! Там тебе огня хватит до конца вечности. Но как? Ты все еще уверен, что победа останется за тобой. Пленник глубоко перевел дыхание, на миг прикрыв веки и медленно обернулся к допросчику. «Вот же сучонок!» Тихо произнес Каспар, и Курт отозвался невозмутимо встретив ожесточенный взгляд в упор, глядя в глубоко запавшие глаза, бесстрастно и безмятежно. «Так ведь было у кого учиться». И я же предупредил. Мне надо понять, чтобы в будущем использовать инквизиторские навыки лучше. «Вышло лучше», — признал пленник с усилием, вновь отвернувшись и уставившись в стенку шатра напротив. И снова. Это сработало бы с кем-то другим, даже с опытным знающим, не говоря уж о каком-нибудь видящем, не умеющем распоряжаться собственным духом и разумом в любых условиях. — Но в моем случае, для последнего боя ты просто выберешь оружие получше, оставив меня с голыми руками. — Да, нельзя не признать, ты сильно уменьшишь мои шансы. — Сведу их к пустоте, я бы сказал, — уточнил Курт, и Каспар через силу улыбнулся. — Посмотрим. Один шанс из тысячи тысяч все же не ничто. — И главное, мастер-инквизитор, ты даже не узнаешь, кто одержал верх. И до конца своих дней будешь изводиться безвестностью а мне мне предстоит тяжелый бой но у меня есть надежда выйти из него с честью а потому сдаваться сейчас на милость победителя я не стану есть еще чем крыть знаменитый молод ведьм у которого никто не молчит на допросе я лишь изложил тебе самый простой вариант отозвался курт не обратив внимание на откровенную издевку в голосе арестанта тот и который подразумевает меньше всего возни с твоей персоной. И, увы, потерю информации, заключенной в твоей дурной голове. Есть и другой вариант. С неподдельным насмешливым интересом осведомился Каспар, и он, не ответив, спросил. Ульмер много рассказывал вам с Мельхиором об Академии, верно? Наверняка вам известно немало ее тайн. Но есть среди них одна, о которой мало что известно даже самим Макаритам. Когда я был курсантом, о ней были ведомы лишь легенды, большинство из которых мы придумывали сами, передавая друг другу и снабжая деталями и подробностями. И лишь много лет спустя, будучи допущенным к тому, о чем Ульмер даже не слышал, я узнал, как все на самом деле. Абиссус. Абиссус. Бездна. Латинский. Таинственный. Неведомо где расположенный. Неведомо что и кого хранящий в своих стенах далекий монастырь. Ульмер мог слышать о нем лишь все те же курсантские легенды. Тебе выпала невероятная возможность узнать то, что знает не всякий инквизитор. Надеюсь, ты это оценишь. «Ты», — продолжил Курт, уловив, как настороженный взгляд пленника на миг сместился к нему, «как и многие другие, не раз удивлялся тому, что я сумел выжить под ударом Мельхьора тогда, в кельнских подземельях. На что только это не списывали» на мою врожденную натуральную и супернатуральную устойчивость, на экстраординарное личное покровительство Господа избранному им инквизитору. Но на самом деле все просто. Монахи Абисуса молились за меня в ту ночь. И это всё. Он помолчал, давая арестанту осмыслить и прочувствовать сказанное, и, не услышав ни звука, в ответ продолжил. «Все будет почти так, как я тебя расписал. Я залью в тебя той дряни, Да одури! И буду держать в этом состоянии все то время, какое потребуется для того, чтобы доставить твое безвольное тело со спящим разумом в Абиссус. Там я сдам тебя с рук на руки. И поверь, в тех руках никакие зелья уже не понадобятся, никакие ухищрения не потребуются. Там ты ничего не сможешь сделать. Там твои тела и дух будут беспомощны младенца». Да ты и будешь младенцем перед ними, теми, кто добровольно заточил себя в тех стенах, и теми, кто им покровительствует. «Этот ваш далекий монастырь стерегут ангелы», — пренебрежительно хмыкнул Каспар, и впервые за все время разговора в этом голосе прошла заметная трещина, впервые послышалось смятение, которое скрыть не удалось. «Эти люди», — продолжил он тихо, вновь не ответив, «разберут твою душу на кирпичики». На отдельные детали, вплоть до самых мелких и незначительных. Разберут, очистят, продуют, отмоют и высушат. И соберут снова. Если им покажется, что собранное вышло недостаточно правильным, разберут снова и снова соберут. И так до тех пор, пока сделанное не удовлетворит их. И ты, ты уже не будешь собой, когда они закончат Каспар Лиман. Что тогда будет, неизвестно. Возможно, и такое. Когда с тобой закончат, ты выйдешь из этих стен мне навстречу добрым католиком, который будет со слезами преследовать меня, умоляя выслушать и позволить облегчить душу, если все еще останешься в своем уме, конечно. Я не знаю, сочтет ли братья, что это так уж необходимо. Впрочем, к тому времени твоя откровенность мне уже будет не нужна. Все твои знания и тайны будут известны братьям Абисуса. Единственное, что мне останется сделать, — припроводить тебя на казнь. По твоей собственной просьбе, с которой ты привяжешься ко мне намертво. И догадайся, служитель Ватана, жаждущий вознестись в Вальгаль, куда отправится твоя душа после таких приключений? «Сказки», — также негромко выговорил Каспар, с усилием подняв к нему взгляд — И Курт холодно переспросил «В самом деле?» «Посмотри на меня» и скажи «Похоже, что я лгу?» «Похоже, что я не знаю, о чем говорю и пересказываю тебе очередную легенду, на сей раз инквизиторскую, а не курсантскую». «Посмотри на меня», «Подумай», «Хорошо, подумай» и «Ответь честно», «Не мне». «Сейчас не это для тебя важно», «Ответь тебе». От этого ответа зависит твое будущее. В шатре повисла тишина. Бездонная, беспросветная, мертвая. Каспар смотрел ему в глаза неотрывно, испытывающе. «Этот бой тебе не выиграть», — сказал Курт, все так же не повышая голоса. «С таким противником не совладать. Они размажут тебя, сомнут, вывернут наизнанку, после чего вручат твою истрепанную в клочья душу Творцу». «Ты спросил, стерегут ли ангелы тот монастырь? Я не знаю. Никто не знает. Возможно, да. А возможно, когда за тебя примется братья, ты постречаешься с самим Создателем. Хватит ли у тебя духу выкрикнуть ему в лицо имя своего Бога? Достанет ли воли хотя бы взглянуть в лицо неугасимому пламени?» «Надо было прирезать тебя в том замке!» — повторил Каспар, едва слышно, по-прежнему глядя глаза в глаза. И Курт все так же ровно и тихо проговорил. — Ты говорил, что это ты меня сделал. Я не спорил, помнишь? Так отвечай перед судьбой и собою за дело своих рук. Пальцы арестанта, держащие баклагу, сжались. Рука напряглась. Курт качнул головой. — Не думая, что это хорошая идея. — Ну, размажишь ты мне голову. И что дальше? Пасть в битве тоже не выйдет. Ты, конечно, посреди лагеря полного бойцов, но каждому здесь отдан приказ. В случае попытки побега не убивать тебя ни в коем случае, а лишь калечить. До любого состояния, только бы ты мог дышать, думать и говорить. А того, что от тебя останется, насельникам Абиссуса хватит для дела. Еще мгновение пальцы, сжимавшие сосуд, оставались напряженными. И, наконец, медленно расслабились, бросив баклагу на пол, а потухший взгляд опустился. «Напрасно я сказал, что месть тебе не нужна», — глухо произнес Каспар, на миг прикрыв глаза. «Мстишь ты изощренно и бьешь по нужным местам. Сейчас я скажу тебе то, что говорю всем, каждому упрямцу из тех, кто побывал в моих руках. За двенадцать лет службы я произносил эти слова бесчетное количество раз. И поверь, Каждый раз с искренней надеждой на то, что меня послушают. Скажу теперь, надеюсь на то же. Подумай над тем, что ты все равно все расскажешь. Рано или поздно. Так или иначе. Мне или нет. Тварь! С усилием выговорил Каспар едва слышно. Вот же тварь! Выбор у тебя невелик, сказал Курт. Приму. Принимай мои условия. Да. Ты погубишь этим часть отстроенного тобой мира. Но другой части да что, что им так нужно. Мученика, знамя, жертву, пример для подражания и воодушевления. А сам получишь свое посмертие, как там тебе обещали. На мой вкус, так себе посмертие, но выбор опять же твой. Секунду, откажись, поди на принцип, и ты уже понял, что будет». Арестан сидел молча, сжав губы и не глядя на него и было видно, как судорожно колотится вена на виске. «Выбирать придется сейчас», — договорил корт «Это значит прямо сейчас. Мне не нужны символические жесты, посему я не стану давать второго шанса, не услышав сию же минуту того, что хочу услышать. Я просто встану, выйду и позову парней снаружи и Готтер с фляжкой твоего зелья. Итак...» «Если...» — начал Каспар... Запнулся, будто подавившись словами, и с усилием продолжил. «Если я соглашусь, ты можешь обещать, что я, когда все закончится, поднимусь на костер? И после всего сказанного ты поверишь моему обещанию?» «Поверю», — отозвался тот, не задумавшись, и Курт кивнул. «Да, я могу обещать». «Слово?» «Слово инквизитора. Не самая надежная штука, сам знаешь. Но да, даю слово». Когда все закончится, будет тебе костер. Самый большой и самый жаркий на самом высоком холме, при полном собрании здешнего солдатства и рыцарства и лично наследника. Итак, поклянись своим богом. Слову, значит, все-таки не веришь, — заметил Курт и кивнул. И правильно. Хорошо. Пусть будет так. Именем Христовым клянусь, что исполни обещанное. А что я услышу в ответ? Да. На это короткое слово Каспар собрал, кажется, все свои силы. Как сам он на тот удар на берегу лесной реки. Оно прозвучало еле слышно, почти беззвучно, тускло. «Хорошо», — подытожил Курт, — «договорились. Ты был прав. Месть мне не нужна. Мне нужна лишь информация. И то, что я получу ее именно таким путем, так ты сам не дал мне иного выбора. Я не стану на тебя давить». Не буду пытаться сейчас выжать все, что можно, пока ты сломлен. Задам лишь пару вопросов и уйду. Дам тебе перевести дух. А чуть позже вернусь, и мы снова сможем сделать вид, что я не помню, как стоял перед горящим домом в Бамберге и над телами убитых в замке Курценхальмера, не видя глаз парня, чью семью ты убил, не читал в протоколах о разметанных в клочья людях, мужчинах, женщинах, детях на турнире в Праге что не помню и многого-многого другого. А ты снова сделаешь вид, что этому веришь, и мы опять побеседуем. Так как начали. Мирно, спокойно, без угроз. Пивка прихвати. На каменную бескровную улыбку Каспара Курт ответил столь же натянутой усмешкой и кивнул. Разумеется. Бруно стоял в отдалении, прислонившись спиной к борту телеги. На телеге сидел Фридрих, методично обрывая листки с какой-то ветки — и, судя по обрывкам, скопившимся на земле под его ногами, сидел давно. Несель была здесь же, снова в полагающемся ей женском одеянии, однако на телеге рядом с принцем восседала слишком вольно, по-мальчишески болтая ногами, не до земли. Хельмут замер в нескольких шагах. «Достаточно далеко для того, чтобы не слышать, о чем говорят эти трое, и достаточно близко для того, чтобы не позволить совершиться чему-то недолжному». К мастеру-инквизитору, когда он приблизился, поднялись три взгляда, ожидающих и напряженных. «Улов неплохой, но я пока особо не давил, боюсь передавить», — без предисловий сообщил Курт. «Бруно, сообщи с Форца, что с Винландом проблемы. Карту Каспар тогда профукал, но впоследствии поступила мне не потратив при этом ни гроша». «Не может быть!» — уныло пробормотал Фридрих, и Курт скептически покривил губы. «Прямо уж так не может быть!» Да, среди поселенцев и даже, скорее всего, наших друзей-тефтонцев тевтонцев люди Каспара. Несколько имен назову, но остальных еще не знает он сам. Они вербуются, в том числе и на месте. Помимо вполне очевидной опасности, есть и еще одна – слухи. Когда поползут сплетни, что император скрывает от всего мира новую землю, на которой вполне спокойно обживается и наживается, не если поползут, а когда, думаю, это все понимают. Как с этим быть? «Думайте». «Винланд?» Непонимающе нахмурилась Нассель, и Бруно вскинул руку, прося тишины. «После расскажу». «И еще», — продолжил Курт. «Дания, Норвегия, Швеция». «И что там?» «Союзники Каспара чуть ли не еще более фанатичные, чем он. Не его последователи, а союзники. Независимые, ему не подчиняющиеся, со своими целями. Кстати, Голландия с Зеландией в том же списке». «И сунутся сейчас не туда», «Ни туда конгрегация не может», — хмуро подытожил Фридрих. «Зато они могут просачиваться сюда, и никто этому не помешает. Их невозможно вычислить сразу. Их нельзя отличить, нельзя распознать. Вот дерьмо». «Очень верная характеристика ситуации», — согласился Бруно со вздохом. «Ясно. Учтем. Что со стрелами?» «Утверждает, что потерял, но это неважно, потому что они утратили силу». Произошедшее между Каспаром и Охотником в том доме – такая схватка за право обладать благосклонностью Ватана. Кто победил, того и сапоги. Хотя, учитывая, что тело Охотника, по словам Каспара, уже начало выгорать, схватка была почти ритуалом с предрешенным финалом. Видимо, потому Каспара все и отняли, когда он, наделенный присутствием падшего де-факто на дармовщинку, продул простому смертному. Не оправдал, так сказать. Отняли силу отняли девок, а уходя в Атан, видимо, прихватил и вообще все свое. «Ушел с концами?» «С концами это вряд ли. Уверен, либо мы, либо наши потомки о нем еще услышим и безо всяких стрел». «Отличный экземпляр в дополнение к крысолову!» – недовольно пробурчал Бруно. «И куда Каспар несся вот так, сломя голову?» «Фельдхауптман тебе тогда сказал к мосту. Пытался прорваться в соседний орд. Его там ждали?» «Не Мельхиорли?» «Нет», — хмыкнул Курт. «Все куда прозаичней. Попробуй мыслить как Каспар, и тогда, возможно, найдешь в происходящем логику». «Но...» План был такой. После ритуальной схватки с убийством Каспар получает благословение и силу Ватана. Потом спокойно собирается и уходит вместе с Альтой. «Если это судьба и время пришло, я должен был с ним пересечься или догнать, или еще как встретиться и состоялся бы тот самый бой, которым он грезил столько лет». Если не судьба и время не пришло, он бы ушел, отсиделся. Дальше по обстоятельствам. «Перейдя Ройс, Каспар наверняка направился бы отсидеться в Унтервальден», — хмуро произнес Фридрих. А стало быть, Иланд Амтман Унтервальдена был готов его принять. Это мне стоит учесть. «Над ними тоже будут установлены ваши порядки, когда вы победите в войне?» — тихо спросила Насель. Наследник непонимающе нахмурился еще больше, и Курт махнул рукой. Не обращайте внимания. Но когда Каспар нахлебался крови, кое-что пошло не так. Как я и сказал ему при встрече, эта штука неплохо штырит. Судя по всему, дело в том, что к охотнику ватан подселялся постепенно, мало-помалу. Да и то в итоге не выдержали ни тело, ни разум. А в Каспара все это хлынуло скопом. А это как... Как взять бутыль вина и залить ее в себя залпом? Кто-то устоит, кто-то свалится, кого-то вытошнит. А кто-то пойдет буянить. Как Каспар. Да. Отсюда и эти руны, которые он начал резать на себе в преддверии возможной схватки. И спонтанные действия, и... Какая ирония, хмыкнул Корт. Недовидящий, презирающий слабых людей язычник в самый ответственный момент проявил самое что ни на есть человеческие слабости тела и разума. И это была судьба. И время пришло. Тихо сказала Нессель, пояснил когда к ней вопросительно обратились три пары глаз. Все сложилось так, что курт его нашел. «Вот давай, Господне благословение, мы как-нибудь в другой раз», — попросил он. «Помогли мне человек и человеческое сострадание, и великодушие. Мне как-то неуютно, когда я слышу от тебя эти слова не в пренебрежительном тоне», — заметил Бруно, показательно поежившись. «Вернемся к допросу. Что-то еще?» «Да» кивнул Курт, отвернувшись от Нессель, но чувствуя на себе ее взгляд. «Мельхиор. Я выяснил, как и чем они были связаны в этом деле. Отступим для начала назад. Помнишь историю семейства Ван Алленов? Напомни, если что. Их отец еще не был охотником, когда ему в руки попала книга, которую жаждали получить некие стриги. Два птенца, судя по всему, без мастера. Книга-то была о некой магии крови» и полезна была исключительно для стригов. Папаша Ваналин, осознав, что за штука ему попалась, уперся. И тогда стрижата убили его жену, взяли в заложники детей, и книгу пришлось отдать. Так вот, те птенцы работали на Мельхиора, книга у него. Все эти годы. «Господи!» – зло выговорил Бруно, и Курт невольно улыбнулся, припомнив, кого обычно с горяча нынешний ректор Академии еще лет десять назад. «Это, Бруно, была новость плохая», — продолжил он, — «но есть и хорошая. Книг две. Вторая предназначена для людей. Ах да, и написали их обе падшие ангелы. Кто-то один или несколько этого не знает даже Мельхиор». «Это хорошая новость?» «Но вторая-то книга все еще не у него. Стало быть, да. Хорошая». «Но...» — нерешительно уточнила Нессель. Что Ватану было здесь нужно? Я имею в виду, если Мельхиор, Каспар и этот бог, связанный с тем, что мы видели в Бамберге, почему он явился здесь, а не там? Очередной мудрый план Мельхиора, — поморщился Курт. Ватан появился в Гельвеции, что называется, по своим делам. Ему было нужно что-то, что-то свое, что-то он искал здесь, что именно не сказал, а Каспар, что понятно, слишком назойливым быть опасался и с вопросами не лез. О его появлении первым узнал Мельхиор. Как? Неизвестно. Каспар ему был нужен как посредник, ибо при его оккультных предпочтениях общение с бывшими ангелами как-то не складывается. Старик рассчитывал, что Каспар сумеет вытянуть из Ватана местоположение книги. А почему Мельхиор был так уверен, что ему это местоположение известно? Потому что то, на поиске чего явился Ватан, осталось в этих землях от народа Альбов, ответил Курт, И кивнул, слыша вокруг недоверчивую тишину. «Звучит безумно, понимаю. По версии Мельхиора, не поручусь за ее достоверность, но именно в свете бамбергского инцидента, если поразмыслить, в этом есть смысл, Альбы — это не Филим или Рефаим. Когда-то они жили здесь, а потом... Потом то ли вымерли, то ли ушли. Ватан был среди первых падших. Он на земле с незапамятных времен». С тех самых, когда потомки людей и ангелов еще жили здесь, он видел их, знал их, и будто даже периодически сражался с ними. «Боже!» — тускло проговорил Фридрих. «Это похоже на чудовищные бредовые басни еретиков!» «Боюсь, что басни вполне правдоподобные», — вздохнул Курт. «Однако, разумеется, решать это не мне. А ересь ли это, пусть совет разбирается. В любом случае, того, что искал, ватан найти не сумел» ушел о книги он также ничего не сказал и каспар сам не может утверждать с уверенностью потому ли это что не знал потому ли что не смог узнать или просто потому что узнавать или рассказывать не захотел в любом случае книга неизвестно где и мы с мельхиором сейчас примерно на одной дистанции мы не знаем где она и у нас на примете нет ни одного падшего ангела чтобы его как-то допросить но и старикан в том же положении я считаю новость неплохая «Просто отличная!» — кисло согласился Бруно, устало отирая лоб. «Это все?» «Пока да. но как я уже сказал, я еще не подошел к основному этапу, только прояснил ситуацию. Задал пару вопросов для порядка и дал ему время с этим свыкнуться. Переведу дух, продумаю остальные вопросы и снова к нему наведаюсь. Постараюсь вытащить как можно больше информации за раз. И если удастся, будем закрывать лавочку». — Чем ты его взял? — прямо спросил Бруно, и Курт пожал плечами. — Пообещал ему костер. Дал слово. — Он все еще мечтает вознестись в пламени к Ватану. Ну или еще к кому. Может, какую богиньку себе там присмотрел? — Ты пообещал ему что? — Только когда все закончится, — уточнил Курт. — Не раньше. Каспар шагал ровно, безмятежно, не глядя по сторонам, смотря лишь прямо перед собой. Курт сопровождал приговоренного от самого шатра. С той самой минуты, как снятые кандалы на крестовине заменили на веревку, связавшую его руки за спиной. Идти под прицелом дюжины арбалетов было несколько неуютно, но выпустить пленника из виду и из-под личного контроля он опасался. Несмотря на все «но», не сумеет и не может быть. Вероятно, логики в этом не было. Но в этой ситуации Курт готов был пойти против собственных принципов. Позади арбалетчиков он видел людей. рыцари, солдат, обозный люд. И, судя по выражению этих лиц, большинство из них знали, чей последний путь наблюдают сейчас. Где-то в этой пестрой толпе совершенно точно должны быть и участники того самого пражского турнира, своими глазами видевшие дела его рук. Здесь трибун не возводилась. Фридрих просто стоял напротив помоста с ожиданием глядя на приближающуюся процессию. За его плечом застыл безмолвная тень Хельмут. Справа Бруно и Несель, слева хмуро взглядывал на помост неотлучный адъютор фон Тирфельдер. Место казни не ограждалось оцеплением, но вперед никто не лез, оставив свободным пространство вокруг помоста и широкий коридор, по которому Курт, все так под прицелом арбалетчиков провел все так же размеренно и бесстрастно шагающего человека со связанными руками. У помоста он взял Каспара за локоть, молча развернув и направил короткой лестнице. Передал экзекутору, в буквальном смысле из рук в руки, и лишь тогда отошел, встав рядом с Фридрихом. «Все еще думаете, что Альте не стоит тут быть, мастер Гесса?» — тихо спросил наследник, и он качнул головой. «Готтер не захотела». «Кто я, чтобы спорить?» «А ты бы привел!» — укоризненным шепотом сказала НСЛ, и Курт пожал плечами. «Я бы привел!» Вряд ли это ей показалось бы таким уж кошмарным зрелищем после того, что уже довелось видеть. «И зачем добавлять?» По-моему, ей стоило знать, что стало человеком, который едва ее не убил. Бруно выразительно кашлянул, и оба умолкли, переведя взгляды на помост в центре свободного от людей пятачка. Каспар стоял неподвижно, прямо как ствол, глядя поверх голов. Бестрастный взгляд не скользил по лицам, не задерживался ни на ком, никого не пытался выловить из толпы. Взгляд застыл, точно ледяная корка в проруби, окаменелый, ровный. Когда из-под его ног вылетела тяжелая подпора, Насель поморщилась, а спустя полминуты вовсе отвернулась, явно с трудом сдерживая дурноту. По толпе зрителей волной прокатился одобрительный гомон, чуть замолкнувший в момент апогея и ставший громче ближе к финалу. Было ли это личным распоряжением Фридриха или вариант петли исполнитель выбрал сам, Курт не знал и сомневался, что будет этим интересоваться. «Вот для него все и закончилось», — констатировал он спустя несколько минут всеобщего напряженного ожидания, когда конвульсии наконец стихли. «Как я и поклялся, теперь можно и на костер». «Адвосем, Бруно, ты все еще помнишь, что совет должен рассмотреть мое предложение? Охотники собирали сведения веками, посему к ним стоит прислушаться. А их практика говорит, что прижизненное сожжение – опасная штука. Только представь, скольких невероятных сущностей мы наплодили за все это время, казня простых малефиков. Быть может, все и обошлось, а может, кто-то из них... «Совет ему должен!» буркнул Бруно, не отводя взгляда от неподвижного тела за перекладиной. «Эта тема будет одной из важнейших на следующем заседании. Оно, как ты понимаешь, случится скоро. Но ты также должен понимать, что самой важной она не будет». Курт бросил взгляд на помрачневшего наследника и снова отвернулся к помосту со столбом и веревкой. «И да, Фридрих, о самой важной теме, — сказал он негромко, — завтра я уеду». Не знаю, как сложится наше прощание, поэтому скажу сейчас. Не играйте в рыцаря, прошу вас. Не лезьте вперед. Без вашего воодушевляющего помахивания мечом в первых рядах армия как-нибудь обойдется. Без живого наследника империя обойтись не сможет. Тот тяжело вздохнул, глядя, как постепенно разбредаются зрители, коротко взглянул на тело в петле и, наконец, нехотя отозвался. Могу лишь ответить, что понимаю это, мастер Гесса. Курт больше ничего не сказал, напряженно следя за тем, как исполнитель обрезал веревку. Когда массивное тело рухнуло на помост, он непроизвольно шагнул вперед, вдруг осознав, что мысленно прикидывает, сколько времени потребуется на то, чтобы выхватить и зарядить арбалет, как лучше выстрелить над головами расходящихся людей. «Да, непривычно», — тихо согласился Бруно. Фридрих бросил еще один взгляд на веселищный столб и, помедлив, обернулся к телохранителю. Неизменно равнодушный, безучастный взор бывшего Зондера сейчас был полон смеси таких чувств, что Курт предпочел даже не пытаться разложить их на части. «Хельмут!» — позвал наследник, и взгляд сместился к нему. «Я знаю. Слишком быстро. Слишком легко. Незаслуженно легко. Почти ничего не почувствовал и даже не понял, что происходит. Должно было быть не так. Но там, где он оказался...» все будет иначе, и с него спросят сполна. За всех. — Да. Тихо отозвался тот и, помедлив, коротко кивнул Корту. — Спасибо. И от них тоже. Он молча кивнул в ответ, вновь обратив взгляд к суете у помоста. — Хочешь увидеть, как он сгорит? — помедлив уточнил Фридрих, и телохранитель качнул головой. — Нет, ни к чему. — Ты прав. — Согласился наследник сдержанно. — Мастер Гессе. — Я останусь. — ответил Курт, не обернувшись, наблюдая за тем, как двое с надсадой волокут по земле тело с петлей на шее. — Я должен убедиться. — Отец Бруно, если я потребуюсь вам как член Совета, ваше высочества так же, не отведя глаз от тела на земле, ответил тот. — Вы знаете, где меня найти. — А я пойду к Альте, — вздохнула Нессель. — Которая ты сказал, что скоро придешь. — Я скоро приду. — Скажи ей, что я... Курт замялся... И ведьма монотонно договорила. — Работаешь. — Да. Нессель смотрела на него молча еще мгновение. Этот взгляд он чувствовал буквально затылком, почти физически, и, молча развернувшись, направилась вслед за Фридрихом. — Паршивая смерть! Курт обернулся на голос, встретившись глазами с солдатом, стоящим в нескольких шагах от него, и сухо согласился. «Да. — Да. — Мерзкая. — Позорная! — продолжил солдат подойдя ближе, тоже наблюдая за тем, как двое исполнительских помощников споро управляются с телом, оборачивая его полотном и просмаливая сухую толстую ткань. «Такой бы себе никто не пожелал да? Мне вот даже почудилось, что он дернулся, когда его под петлю ставили. Вроде как вырваться». «Не исключено», — отозвался Курт, не отрывая взгляда от происходящего впереди. «Я вот теперь припоминаю. Точно видел», — уверенно сказал солдат. «И вроде когда же что-то такое палачу сказал?» «Как думаете, мастер-инквизитор, просить чего пытался, нет?» «Не исключено», — повторил Курт буднично. «Я в этот момент говорил с его высочеством, отвлекся. Не удивлюсь, если однажды услышу об этой казни подробности, которых своими глазами не видел. Слухи быстро бродят, верно?» «Слухи-то оно ну да. Дело такое», — согласился солдат хорохорился так как, а потом вон перед петлей и сломался, перетрухнул. Неприятно будет его дружкам, если такая молва до них дойдет, мастер-инквизитор. — Да, — согласился он, не отводя взгляда от исполнителя с факелом, ожидающего, пока тело должным образом уложат на дровяной просмоленной кладке. Им это явно не придется по душе. — Пойду-ка поспрашиваю, не видела ли кто чего, не слышал ли, — подытожил солдат. «А то я аж далеко стоял. Вдруг чего пропустил?» «Хорошая идея!» — откликнулся Курт отрешенно и, не обернувшись на Бруно, направился к будущему костру. К исполнителю он подошел, когда тот уже приблизился к дровяному возвышению. Мгновение поколебавшись, Курт забрал факел из его руки и, подступив к кладке, поднес огонь к просмоленному дереву. Рыжеватые бабочки, словно раздумывая, медленно спорхнулись с факела, Будто бы нехотя поглотив сначала мелкую щепу, потом хворост, неспешно переползли на дрова. И вдруг разом разметались, разбегаясь в стороны, широкими клочьями вытягиваясь вверх в облачках смоляного дыма. Курт обошел возвышение, воспламеняя дровяную кладку со всех сторон. И замкнув круг, отступил на шаг назад. Огонь все креп, становясь гуще и выше, теряя желтизну и все больше аллея. Курт помедлил, Глядя на факел в своей руке, потом бросил его на обернутое полотном тело и, сделав еще три шага назад, остановился, не отрывая взгляда от пламени, ощущая жар на лице и чувствуя, как все ярче проступает в воздухе этот знакомый, ставший за годы службы таким привычным запах. — Теперь все? — тихо спросил Бруно за спиной, и он кивнул, так же негромко отозвавшись. — Да. Теперь Sjart.